Глава 13 Двойная жизнь. Достаточно будет нескольких слов для объяснения того, что в предыдущем повествовании представлялось необъяснимым. Придется познакомиться с тем, что способны придумать некоторые люди, когда их умственные способности толкают их ко злу. Двое мужчин перед которыми Зерма так внезапно предстала, были два брата, два близнеца. И где они родились? Сами они точно не знали этого. Вероятно, в какой-нибудь деревеньке в Техасе, откуда имя это Тексар, происшедшее от изменения названия штата. Известно, что Техас — обширная территория, расположенная на юге Соединенных Штатов у Мексиканского залива. Восстав против мексиканцев, Техас, поддерживаемый американцами в борьбе за освобождение, присоединился в 1845 году к Союзу при президенте Джоне Тейлоре. Через 15 лет после присоединения найдены были в деревне штата Техас двое заброшенных детей, воспитанных за счет общественной благотворительности. Тотчас же всеобщее внимание обращено было на этих двух детей вследствие поразительного взаимного их сходства. Одни и те же движения, один и тот же голос, одна и та же манера держаться, одно и то же лицо, и стоит ли добавлять одни и те же инстинкты, указывающие на преждевременную их испорченность? Неизвестно, какое они получили воспитание, в какой мере развиты были их умственные дарования и к какому семейству они принадлежали. Возможно, что они происходили от какой-либо бродячей семьи, которые появились в стране после объявления независимости. Как только братья Текстер, охваченные неудержимым желанием свободы, признали возможным не нуждаться – чужой помощи, они оба исчезли. Обоим и вместе было всего 24 года. С этого времени, несомненно, единственным средством к их существованию было воровство в полях, фермах, здесь хлеба, там фруктов, в ожидании наступления времени организации вооруженных грабежей и нападений на больших дорогах, грабежей, к которым они с раннего детства готовились. Словом, мы их перестали встречать в деревнях и поселках штата Техас в обществе преступных людей, уже в то время пользовавшихся их сходством друг с другом. Много лет прошло, были забыты даже имена братьев Тексар, и хотя имя это... Должно было приобрести впоследствии незавидную славу во Флориде, тем не менее не имеется никаких признаков того, что оба они провели детские годы свои в прибрежной части Техаса. А впрочем, оно и не могло быть иначе, так как со времени их исчезновения, благодаря комбинации, которая будет непосредственно затем упомянута, никто никогда не знавал двух. Тексеров. Благодаря именно этой комбинации им удалось нагромоздить целую серию злодеяний, выяснить и покарать, которые представляло столь много затруднений. В действительности, как это было точно установлено впоследствии, когда двойственность эта стала известной и фактически установленной, оба брата прожили отдельно в течение ряда лет в возрасте от двадцати до тридцати лет. Они гонялись за богатством во что бы то ни стало. Они встречались после больших промежутков времени, скрытые от постороннего внимания и любопытства либо в Америке, либо в иной части света, куда завлекала их судьба. Стало также известным, что кто-то из них, но кто, сказать и указать, Нельзя было, быть может, и оба занимались торговлей неграми. Они перевозили, правильнее, распоряжались перевозкой целых транспортов негров с африканских берегов в южные штаты Союза. В операциях этих играли они лишь роль посредников между местным покупателем и капитанами судов, занимавшихся этим постыдным делом. Преуспевала ли их торговля? Неизвестно. Вероятнее, нет. Во всяком случае, последовательно она сокращалась и совершенно прекратилась с того времени, как торговля неграми, признанная постыдным варварским делом, постепенно уничтожена была во всех цивилизованных странах. Даже оба брата вынуждены были прекратить подобное занятие. Однако по-прежнему... Столь страстно желаемое богатство для приобретения, которого оба брата тщетно рыскали повсюду, все-таки не приобреталось, а необходимо было во что бы то ни стало добиться поставленной цели. Тогда-то этими двумя искателями приключений решено было воспользоваться своим чрезвычайным сходством. Обыкновенно в таких случаях подобная игра природы в значительной мере изменяется с возрастом. Для тексеров произошло исключение из общего правила. С возрастом физическое и моральное взаимное сходство их, неправильно будет сказать, стали еще резче, а оставались по-прежнему неизменными, то есть совершенными. Невозможно было отличить одного от другого не только по чертам лица или сложению тела, но и по жестам и голосу. Оба брата решили воспользоваться этой игрой природы для совершения самых предосудительных поступков, чтобы в случае привлечения одного из них к судебной ответственности ему всегда предоставлялась возможность доказывать невиновность свою путем предоставления неопровержимого алиби. Таким образом, в то время, когда один из них совершал заранее условленное между ними преступление, другой показывался в каком-нибудь общественном месте с таким расчетом, чтобы невиновность всегда могла быть доказуема самим существом дела. Само собой разумеется, что они должны были и изощряться в том, чтобы всегда избегать задержания на месте преступления. В противном случае нельзя было бы воспользоваться алиби, и преступная комбинация была бы вскоре раскрыта. Установив подобным образом будущую программу своей жизни, оба близнеца прибыли во Флориду, где не знали ни того, ни другого из них. Их привлекали, главным образом, частые случаи возможных правонарушений, обусловленных непрестанной борьбой, которую вели индейцы против американцев и испанцев. Тексеры появились на полуострове Флорида в 1850 или в 1851 году. Правильнее будет сказать «тексер», а не «тексеры». Строго придерживаясь своей программы, они никогда не показывались вместе, никогда никто не встречал их обоих в один и тот же день в одном и том же месте. Никогда и никому не удавалось узнать о существовании двух братьев, носящих одно и то же имя. Кроме того, чтобы еще более обезопасить тайну своей личности, Они позаботились покрыть такое же тайное место обычного их убежища. Как уже стало известно, ими выбрана была в качестве убежища Черная бухта. Уединенный островок и заброшенный блок Гаусс обнаружены были ими во время одного исследования берегов Сент-Джона, произведенного ими. Туда доставлены были несколько невольников, не посвященных в тайну. Одному лишь скамбо известна была тайна их двойного существования. Безусловно, преданный обоим братьям, всегда молчаливый в отношении всего, касающегося их, этот достойный, доверенный Тексера был безжалостным исполнителем всех их повелений. Само собой разумеется, что они никогда вместе не появлялись, в Черной Бухте, когда представлялась необходимость переговорить о каком-нибудь деле, они предварительно письменно предупреждали друг друга. Для этого, как уже известно из предыдущего повествования, они не прибегали к содействию почтовых учреждений. Записки, вложенные в ткань листа какого-нибудь дерева, помещаемого затем на ветке тюльпанового дерева, растущего на болоте ближайшим К Черной бухте совершенно было для них достаточно. Ежедневно, с большими предосторожностями Скамба посещал это болото. Если у него было письмо, написанное тем из тексаров, который пребывал в то время в Черной бухте, он помещал его на ветки тюльпанового дерева. Если имелось письмо другого брата, индеец забирал письмо из условленного места и приносил его в фортик своему господину. Тотчас же по прибытии своем во Флориду тексеры не замедлили сойтись со всеми отбросами местного населения. Большое число преступников стали сообщниками их в частом воровстве и грабежах, совершенных в этот период времени, а затем позднее их злоумышленниками, когда они призваны были играть роль в войне за освобождение. То один, то другой из них становился во главе их, и они никогда не узнали, что имя Тексор принадлежало двум близнецам. Теперь становится понятным, каким образом удавалось всегда Тексорам при всех преследованиях, возбужденных против них по случаю разных совершенных ими преступлений, выдвигать перед судами неопровержимые алиби, которые и освобождали их от ответственности. Так это и произошло в делах, разобранных судами в период, предшествующий тому, к которому относится настоящая повесть, между прочим, по делу о поджоге фермы, Хотя Джеймс Бюрбинг и Зерма совершенно отчетливо признали испанца в лице преступника, последний был оправдан судом в святом Августине лишь потому, что ему удалось представить суду доказательство своего нахождения в кабаке Тарилла в Джексонвилле во время совершения преступления, что и было подтверждено многими свидетельскими показаниями. Точно так же произошло это и при разборе судом дела о погроме в Кенвисбее. Таким образом, мог бы Тексер руководить разгромом Кестельгауза совершить похищение маленькой деизермы, когда он в это время находился в числе пленных, забранных северянами в Фернандини и содержался на одном из судов флотилии. Военный суд вынужден был... Вынести ему оправдательный приговор, невзирая на многочисленные свидетельские показания и даже показания Алисы Стенард, данные под присягой. Допуская даже раскрытие, когда-либо тайны двойственного существования тексеров, вероятно, представлялось, однако, что никогда не удастся точно установить, кто именно из них двоих лично участвовал в совершении этих различных преступлений. Да, впрочем, разве они оба не были виновны в одинаковой мере то в качестве сообщников, то в качестве исполнителей в совершении всех этих преступлений, от которых в течение целого ряда лет страдали все жители Верхней Флориды? Несомненно, на этот вопрос мог быть дан лишь один утвердительный ответ. И кара ожидающий одного или другого или обоих, представлялось бы вполне заслуженной и справедливой. Что же касается последних событий в Джексонвилле, то представляется вероятным участие в них поочередно обоих братьев с того времени, как восстание опрокинуло законное правительство в этом городе. На время отлучек Тексера I из города по причине каких-нибудь заранее условленных дел Тексер II замещал отсутствующего, и даже приверженцы их не могли догадаться о происшедшей замене. Возможно, поэтому принять как вполне достоверное, что оба они в одинаковой степени принимали участие во всех насилиях, учиненных в этот период времени против землевладельцев по происхождению своему выходцев из Северной Америки, а также тех из числа местных уроженцев-землевладельцев, которые разделяли убеждения, противное сохранению невольничества. Само собою понятно, что оба они должны были быть всегда в курсе всего того, что совершалось в Центральных Штатах Союза, где междуусобная война представляла столько неожиданностей, как, например, в штате Флорида. Им удалось, впрочем, приобрести значительное влияние над маленькими белыми в разных графствах, над испанцами даже и над американцами, поборниками сохранения невольничества, словом, над всей самой беспокойной и порочной частью населения». При всех этих обстоятельствах им приходилось вести между собою деятельную переписку, назначать свидания в каких-либо укромных местах, обсуждать различные предположения будущих операций и, наконец, расходиться в разные стороны для заблаговременной подготовки своих будущих алиби. Таким образом, и оказалось, что в то время, когда один из них содержался на одном из судов эскадры, другой организовывал нападение на Кендлис-Бэй. Известно также, в силу каких соображений и причин один из них признан был военным судом в Святом Августине, оправданным от возведенного на него обвинения. Выше было упомянуто, что время нисколько не повлияло на это поразительное сходство двух близнецов, однако они опасались, что последствия какого-нибудь несчастного случая с одним из них, полученная рано, способны были изменить это сходство, и кто-нибудь из них получит случайно какую-нибудь особую примету. Достаточно было бы этого, чтобы навсегда положить конец успеху во всех их темных делах. Среди этой жизни приключений, постоянно подвергаемой всяким случайностям совершенно естественным, представлялась возможность предположить существование такого риска, последствия которого, если бы они оказались непоправимыми, повлекли бы за собой дальнейшую для них невозможность играть их двойную роль. Да, но раз была возможность исправлять последствия такой несчастной случайности, взаимное сходство не могло измениться. Так, например, во время одного ночного нападения, вскоре по прибытии их во Флориду, одному из тексеров опалена была борода ружейным выстрелом, сделанным в него почти в упор. Тотчас же другой тексер поспешил сбрить свою бороду, чтобы быть совершенно похожим на своего безбородого брата. О факте этом известно читателю. О нем упомянуто было при описании того из техсеров, который находился в фортике в начале этой повести. Надо дать еще объяснение по поводу иного факта. Не забыто, вероятно, что Зерма подсмотрела во время заточения своего в Черной бухте операцию татуирования руки испанца. Произведено это было... По следующей причине брат его находился в числе тех жителей Флориды, которые попали в плен к бродягам индейцам и были заклеменными особым никогда не уничтожающимся знаком. Безотлагательно отправлен был в фортик тщательно снятый оттиск этого знака, и скамба пришлось воспроизвести знак с помощью татуировки. Таким образом... Сохранено было вновь полное тождество. Можно также полагать, что если Тексеру Первому пришлось бы подвергнуться операции отнятия какого-нибудь члена, Тексер Второй подверг бы себя подобной же операции. Словом, в течение какого-нибудь десятка лет братья Тексер не переставали вести это как бы двойное существование, но… Настолько удачно и с такой осторожностью, что им удавалось до того времени благополучно избегать всех преследований судебных властей Флориды. Обогатились ли оба близнеца при подобном образе жизни? Несомненно, да, хотя в известной лишь мере. В потаенном месте блокгауза Черной Бухты помещена была ими довольно крупная сумма денег, вырученная от прибылей, грабежей и краж, совершенных ими. Из предосторожности деньги эти были взяты с собой испанцам, когда им решено было направиться на остров Карнерал, и можно было быть уверенным, что он не оставит их в Вигваме, если ему придется бежать далее пролива Багама. Однако размеры этого денежного состояния казались им недостаточными, а потому они решились продолжать стремиться к увеличению его, прежде чем отправиться в какую-нибудь страну Европы или Северной Америки, где могли воспользоваться нажитыми средствами без опасений для себя. Вместе с тем, узнав о предполагаемом решении комодора Дюпонта очистить Флориду, оба брата вывели из этого заключения а представляющиеся для них еще раз возможности обогатиться, а также заставить землевладельцев Северян крупно поплатиться за эти несколько недель занятия края союзными силами. В силу этих соображений они решили выжидать, каким образом сложатся последующие обстоятельства, если им удастся вернуться обратно в Джексон-Виль, опираясь на личных своих приверженцев, а также южан в одинаковой с ними степени скомпрометированных, они всегда сумеют вновь занять обратно то положение, на которое они были возведены восстанием и которое могло быть снова возвращено им восстанием же. Обоим текстерам представлялся, однако, случай, притом самый верный, приобрести то, что не доставало им для богатства свыше даже их желаний. И в самом деле, почему не пожелали они принять предложение, сделанное Зермой одному из них? Отчего бы им не согласиться возвратить маленькую Дей ее приведенным в отчаяние родителям? Несомненно, что Джеймс Бюрбинг не пожалел бы всего состояния на выкуп своего ребенка, он обязался бы не подавать никаких жалоб и не начинать никаких преследований против испанца. Но в данном случае чувство злобы тексеров превозмогало страсть их к наживе, и, желая обогатиться, они одновременно страстно желали отомстить семейству Бюрбенг, прежде чем покинуть навсегда Флориду. Теперь известно все, что необходимо было знать в отношении обоих братьев Тексер. Остается лишь выждать заключение настоящей повести. Излишне говорить, что Зерма поняла все, как только она очутилась внезапно в присутствии этих мужчин. В течение одного мгновения в мозгу ее произошло воссоздание вновь всего прошлого. Пораженная при их виде, она неподвижно стояла на одном месте, как бы пригвожденная к полу, держа девочку на своих руках. К счастью, свежий воздух в этой комнате устранил от ребенка опасность задохнуться. Что же касается Зермы, то появление ее перед двумя братьями и обнаруженная ею тайна были смертным для нее приговором.